Глава 5 на окраине гуляй поля, среди густых зарослей сирени, стояла одинокая соломой крытая хатка. Туда и пришла утром босоногая и компания под предводительством Нестора. Настя тоже увязалась за ними, но они ее прогнали. Я нашла, отстав сзади и также далеко остановилась, когда они направились к хатке. Нестор мягко и ловко перепрыгнул через плетень. Приблизился к окну, прикрытому ставню постучал. Никто не отозвался, хотя вроде бы за стеклом мелькнула чья-то тень. Затем стукнула задвижка, и на пороге встал Вальдемар Антони. Одну руку он почему-то держал за спиной. — А мы до вас, — сказал Нестор. — Да уж вижу, что не до пана Кернера. Антони постарался сунуть за пояс наган, который держал в руке за спиной. Но, перехватив взгляд, Нестора пояснил, — так, на всякий случай. — Проходите. Гуськом, один за другим, они прошли через сенье в просторную горницу. Комната была почти пуста. Стол, дубовая лавка и самодельная этажерка из лозы у стены. На столе и на этажерке стопками высились книги. — Ух ты! — восторженно выдохнул Нестор. — Тут их, мабуть, штук пятьдесят. — Любите книги? — спросил Антони. — У меня их мало. Про не чая, еще тебя про превращение купца и Пузанчикова в пуделя. Нестор подошел к столу, дотронулся до одной из книг, медленно прочитал название «История ин... инквизиции». Прошу Но это -то как люди мучают друг друга за веру, за убеждение, просто за слова. Так мир устроен. Века проходят, а ничего не меняется. «История». Присмиревшие мальчишки уселись на длинную лавку, пригладили волосы. — Ну, излагайте, — сказал Антони. — А «Да вот тоже в артисты хотят. Пришли записаться. Антони улыбнулся в артисты. А зачем? — Чтоб, если надо, будет старым дедом прикинуться, читам там девчиной. — Хм, пока только один артист нужен. Вы, Нестор. Но Антони внимательно вгляделся в лица мальчишек, но помощники нам постоянно требуются, особенно те, которые умеют держать язык за зубами. — Я за них могу поручиться, — запальчиво сказал Нестор. — За каждого, не подведут. Ну что ж, серьезное поручительство. — Так что прикажете делать? — спросил Федосий. Ему не терпелось действовать. — Прикажу ждать. — Понадобитесь, позову. А на улице неподалеку от калитки сидела Настя, ждала коротая время, подбрасывала и ловила камешки, пересыпала из ладони в ладонь дорожную пыль. Спустя несколько недель Нестор уже настолько освоился в театре, что, когда не было Антони, вместо него командовал рабочими. Знал все, когда и куда поставить ту или иную декорацию, когда во время спектакля зажечь факел и изобразить пожар, когда пальнуть в воздух из самодельного пугача, а то из двух, словно за сценой идет яростный бой а сам тихонько репетировал роль красной шапочки. И, наконец, он пришел, тот день, которого так ждал и так боялся Нестор. Еще с утра на сцене расставили разрисованные фанерные деревья, изображающие лес. В зале собиралась детвора. Сквозь щелку в занавесе Нестор всматривался в лица. Мелькнула где-то там и Настя, которую он пригласил на пьесу еще за неделю. Когда они оставались одни без приятелей. Он не гнал ее от себя. Напротив, мальчишки были приятны, ее восхищение и покорность. Вот уж будет благодарный зритель. Ударили в кусок рельсы, висящей в кладовке. Один раз, второй. Руки Нестора затряслись, голос стал тонким и дребезжащим, лицо испуганным. «Ну что ты, парень!» — заметив, что Нестора охватил страх, хлопнул его по плечу Антони. Он в пьесе изображал охотника. «Это же все понарошку». «А если до настоящего дела дойдет, тогда как?» И ушел, оставив Нестора одного. Третий раз прозвенела рельса. Андрей Семенюта, стоявший на занавесе, весело поглядел на Нестора, подмигнул ему, вбодрил. Нестор улыбнулся в ответ и кивнул. Пополз в стороны занавес. По сцене шла девчинка в красном капоре с корзинкой в руках. В ней зрители с трудом могли узнать Нестора. Навстречу красной шапочке двигалось нечто. Ну, при большой доли фантазии можно представить, что это волк. Во всяком случае, на голове у артиста была волчья маска, и сзади болталось серое мочало, которое следовало принимать за волчий хвост. Куды ты идешь, красная шапочка? С ладким голосом спросил волк. Иду, якцен. Ну да, бабушки иду. От Нестор забыл текст и изо всех сил пытался его вспомнить. В село иду. «И несу бабушке пирожок!» — шептал суфлёрт, так что слышал едва не весь зал, но только не Нестор. «Я и кажу, да бабушки иду!» — не в попад, продолжал Нестор. хорошо. Скажи, Красная Шапочка, а что там у тебя в корзинке?» «А что там?» Нестор заглянул в корзинку и вдруг вспомнил, что он должен играть и что говорить. «Мамка, значит, пироги напекла с посленом и абрикосами, ну и цей горшочек масла натопыла». И каже, отнеси, мол, до бабушки, а то помре стар с голоду. А мамка сама не может заболела, чешо. Тем временем у входа в театр сидели Лепеченки, Щусь, Калашник и семка каретников. Вам в театр, спрашивали приближающихся к ним парней и девчат. Не, на репетицию. Ну, тади вам туда и за угол. Пройдете по переулку, там вам покажут, направляли мальчишки а на сцене несколько изменилась декорация фанерные деревья остались но посреди сцены возникли большая кровать и лавка на кровати лежал накрытый лоскутным одеялом волк и его живот высоко вздымался положи внученька, пирожки поблчек до меня на лавку и горшочек тут же поставь сказал волк что там у тебя в горшочку масло масло ох так як я люблю масло его никто так не любит Красная шапочка стала выставлять все из корзинки и при этом внимательно присматривалась к волку. Бабушка, бабушка, а шутся у вас такие здоровенье в ухо. Ну как же, чтобы лучше тебе слухать, дитя мое? А глаза у вас чеху такие здоровенье, прям як пятаки. А чтобы лучше тебе бачить, дитя мое. Ну, а зубы у вас, бабушка, чего такие величезни? Зубы? Волк перешел почти на шепот. «Зубы у меня, внучка, такие для того!» И громко закончил, чтоб скорее тебе съесть, дитя мое!» Зал ахнул, кто-то из детей во весь голос заплакал. Волк вскочил с кровати и с видом злодея навис над красной шапочкой. Она в испуге попятилась, и тут на сцене появились охотники с деревянными ружьями. Они схватили волка за лапы, распотрошили ему трепичный живот. В этой суматохе в толпу охотников незаметно проскользнула актриса, играющая бабушку. Она стала радостно плясать. Связанного волка охотники повели по сцене. Заключительная сцена была режиссером не предусмотрена. Красная шапочка неожиданно разбежалась и изо всей силы ударил носком сапога волка промеж ног. Волк упал и стал совсем натурально корчиться от боли, кататься по полу и вопить. «Куда ж ты бьешь, зараза? Ничего, погодь, я то гадце запомню!» Но никто, кроме участников спектакля, не слышал этих слов. Зал был убежден, что концовка спектакля так и задумывалась, и взорвался бурными аплодисментами. А потом Нестор сидел на табурете перед зеркалом, тщательно стирая с лица грим, и, превращаясь из миловидной красной шапочки в хулиганистого подростка, снял парик, скорчил злую рожу, удивляясь своему изменению, которое произошло так быстро и чудесно. За спиной Нестора колдовал перед треснутым зеркалом Антони, недавно на сцене изображавший охотника. Не оборачиваясь, он разговаривал с новоиспеченным артистом. — Ну что, страшно было? — Страшно. Люды перед тобой. очи, очи. А ты, я голый. Знаете, я раньше думав, артистцы так себе. А оказывается, артистцы, ого-го. У меня в голове так от страха заколодало, что, верьте, не я перед пулеметом. А вы перед пулеметом стояли? Не, но представляю. У нас сегодня еще и репетиция. Пойдете? Очень советую. Интересно будет. А что за пьеса? Великолепная пьеса. Если хорошо отрепетировать, может получиться грандиозный спектакль. Грандиозный цеяк Ну, великий спектакль, важнейший. Может, даже мировой. Может, для меня какая-то роль случайно найдется? Вполне возможно, даже наверняка. Не исключаю, что и главное. Жизнь, знаете, любит шутки шутить. И Антония расхохотался. Потом окликнулся минуту. Андрей! Возьмем с собой нашу красную шапочку. Все вместе они вышли во двор, где все еще никак не могла разойтись после пьесы детвора, пошли по улице. А куда мы идем? В союз бедных хлеборобов. Все шо, вроде собрание? Вроде. Свернули, пошли глухим переулком. Семенюта время от времени оглядывался по сторонам. Я був на одном таком. Кнышки читал и тоска. Не, то другое. На таком ты не был. Они вышли на самый конец гуляй-поля, направились к стоящей на отшиве хатке. На лавке возле хаты сидели девчатки, пели. Должно быть, караулили, чтобы на собрание не прошел кто-то незваный. Скользнули взглядом по семенюте, Антоне узнали. Продолжили петь. — Ах, как гарно пели девчатки! В предгрозовом 903-м. Репетиция проходила в этой же хатке. Посреди пустующей зала, кроме стульев и колченого стола, ничего не было. Зажгли большую висячую керосиновую лампу. Она горела копотно и неровно. Вечер был пасмурный, слякотный, окна уже стали черны. Публика в зале все больше мужики и молодые парни. Покашливали. Кое-кто курил в кулак, кто-то тихо лузгал семечки, пряча шелуху в карман – Шапки, засунутые под полы домотканных свиток, полушубков, Нестор углядел здесь и своих друзей. Они тоже увидели его и жестами позвали, но Семенюта, который усадил Нестора рядом с собой, сжал его руку и в компании не отпустил. «Мир возник из хаоса, то есть из беспорядка», Антони начал неожиданно. И, видимо, это было продолжение не сегодня начатой беседы. Значит, хаос был когда-то присущим мирозданию, и мы должны вернуться к нему, чтобы создать затем свой новый мир, мир без унижения, без подчинения одного другому, мир без богатых и бедных. Антони стоял на сцене, но совсем близко от них. Над его головой коптила шестилинейка. При свете, падающем сверху, Антони и вовсе казался демоном. Горбонос, смугл, худ с огромными глазами, упрятанными в глубокие глазницы. Длинные вьющиеся волосы не спадали на плечи, колебались при каждом движении головы. И последние будут первыми. Слова Писания верны. «Только наше оружие смирение. энергично говорил Антони. «Наше оружие — бомба, пуля. Без крови не разрушишь то, что власть именует порядком. Кто нам мешает, подлежит безжалостному уничтожению». Вальдемар Антони, не скрывая восхищения, прошептал Семенюта. Говорит, як по книжке читает, за границей учился. Он что, не наш? спросил Нестор. Чех, кажется. Чей итальянец, точно не знаю. Говорить по я гуляй полец. А чего вин такие потлатый? Анархист, настоящий, тихо пояснил Семенюта. когда когдась в Италии такие люди. Шось чув? Чи в Якись книжцы читав, разбойники? Семента усмехнулся глупости. Гарибальди и его товарищи боролись за свободу. Чи в самом начале, в юности, они дали клятву Не стричься, пока не освободят Италию. Так же, должно быть, и анархисты. Антоний, между тем поглядев на беседующих, спустился со сцены, двинулся вдоль скамеек. Остановился возле махно. Так говорите, Нестор Иванович, страшно было? «Сперва в первые минуты сильно страшно», — признался Нестор, — «а потом ничего, пообвык. Это всегда так. Сперва страшно, а потом ничего, привыкаем». Антоний двинулся дальше, продолжая начатую беседу. «Вот они там», — он указал куда-то вверх, — «они поначалу не без страха грабили нас. А мы молчали, привыкли. Грабят, а мы уже по привычке молчим. Боимся их, что ли?» Тони! «Не боимся», — взметнулся десяток голосов, — «но ведь молчим. И они уже абсолютно уверены, что мы и год, и десять, и сто лет будем молчать. Они абсолютно уверены, что установленный ими несправедливый грабительский порядок будет существовать, пока на земле светит солнце. Судите сами. Разве отдаст вам добровольно помещик землю?» Антони перешел на близкую всем собравшимся тему — И слушатели отвечали ему одобрительным гулом. «Разве заводчик отдаст вам созданный вашими же руками завод? Разве нефтяной король отдаст скважины? А ведь и земля, и ее недра дарованы Богом всем людям на земле, всем поровну. Все богатства земли принадлежат вам. Но разве исправник поддержит вас, а не помещика?» «Разве попы пойдут за вас против пристава или жандарма?» Он смолк, дал им отшуметь, и когда стало немного тише, с задних рядов поднялся пожилой батрак Юхембеба. «Ты, товарищ, у всемирном масштабе очень понятно все разъяснив, обратился он к Антоне. «А не можешь, чуток, попонятнее про нашу новую жизнь в масштабе, скажем, того же гуляй-поля?» Какую она будет в светлом анархистском будущем?» Но Это непростой вопрос в двух словах не объяснить, слегка подрастерялся Антони. «Да чего там бросился на выручку товарища Семенюта?» «Вот ты, Юхим, сейчас як живешь? В говне? С головы до ног? А тогда будешь сплошь в золоте?» «Це откуда же его столько возьмется засомневался Юхим. «Золото!» У царя отберем, у помещиков, капиталистов и разделим, чтоб всем значится поровну». «А, ну, в общем, понятно», — согласился Юхембеба и сел. Закончил свой доклад Антоник, как гвоздь в доску вколотил. «Насчет будущего еще поговорим. Его нам на блюдечки не поднесут. Надо самим это самое будущее добывать, а для этого нужен огонь». Только огонь, уничтожающий и очищающий. Собрание кончилось, люди неспешно расходились. Антони вновь подошел к Нестору. Ну и как, Нестор Иванович? Да, боже мой, я про все бывало думал. Не так складно, конечно, а вы я к и все в точку, все в точку. Фамилия-то у вас какая? Спросил Антони. Махно. Звучная фамилия. — одобрительно произнес Антони прямо как пуля, мах, но! Он подошел к окну, взял с подоконника какую-то книжечку, вернулся. — Что читать вы умеете, Нестор Иванович, мы уже знаем. — Не дуже кое-як. Антоний протянул Нестору тоненькую брошюрку. — Рекомендую прочесть эту книжицу. Буквы здесь большие, читается не без интереса. О Емельяне Пугачеве тут же и его манифест... «Надеюсь, вам понравится». «А манифест — це шо? «Программа, можно сказать». «Программа?» «Ну, размышления Пугачева о том, чего он хотел, его взгляды. Он ведь только притворялся, что из царей. А сам был настоящим мужиком, крестьянином. И о крестьянах много думал, как облегчить им жизнь». Нестор взял в руки брошюрку, взвесил ее на ладони. «Танюсенька». Удовлетворенно сказал он «совладаю».